Сопротивление не ожидали. 16 февраля 1943 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер подписал секретный приказ по соображениям безопасности уничтожить Варшавское гетто. К тому времени в живых оставались 400 тысяч евреев. Герман Гиринг, отвечавший за экономику, в своем кругу говорил, «Нам значительно важнее выиграть войну, чем проводить расовую политику» но Рейхсфюрер СС взял верх над прагматиками, заинтересованными в эксплуатации еврейского труда, ведь работники евреи ничего не стоили, им не надо было платить. 17 апреля в Варшаву прибыл начальник службы безопасности и полиции группенфюрер СС Юрген Штроп. Постоянно готов действовать, находчив по форме и существу, способен занять любую должность, записали в его характеристику после окончания курсов в концлагере Дахау. Штроп руководил службой безопасности в оккупированных советских городах, Львове, Кировограде, Херсоне, очищал их от славянских и еврейских недочеловеков. 19 апреля он приступил к исполнению приказа Гиммлера. Два батальона войск СС ворвались в гетто. Они должны были отправить евреев в концлагерь. На проведение операции отводилось три дня. Сопротивление эсэсовцы, разумеется, не ожидали. Уверенные в своей безнаказанности нацисты с предвоенных лет распевали песню. «Вонзив еврею в горло нож, ты скажешь, снова мир хорош». Но в гетто эсэсовцев ожидал неприятный сюрприз. Вспыхнуло восстание, его узники сражались отчаянно. В немцев полетели бутылки с зажигательной смесью, и эсэсовцы отступили – А потом вернулись, поддержанные артиллерией и минометами, и здесь люди горели заживо. На наши силы, жаловался в Берлин растерявшийся Юрген Штроп, обрушился точный и хорошо согласованный огневой удар. Сейчас же стали поступать рапорты о потерях. Бутылки с зажигательной смесью и бомбы останавливали любое продвижение. Пока мы прочесывали один блок, они укреплялись в соседнем. В некоторых местах мы вынуждены были применить зенитные орудия. Подземные позиции давали повстанцам возможность быть невидимыми и позволяли им постоянно менять свое местоположение». Конец цитаты. У страха глаза велики. О каком огневом ударе можно было говорить, когда речь шла о плохо вооруженных людях? Они подняли восстание, понимая, что нет ни единого шанса выжить, но сражались за каждый дом, за каждый метр улицы гетто защищалось почти месяц. Противостояло эсэсовским частям, которые использовали бронетехнику и артиллерию, вызвали себе на помощь украинских и литовских националистов. Все они чувствовали себя уверенно, убивая безоружных женщин и детей. Столкнувшись с вооруженным сопротивлением, сплоховали и придумывали объяснение. В Турцию, Приехал участник антигитлеровского сопротивления, граф Хельмут Джеймс фон Мольтке, потомок знаменитого фельдмаршала. Он поведал агентам американской разведки, с которыми тайно встречался, о восстании в Варшавском гетто. Мольтке пересказал услышанное от эсэсовцев. На подавление восстания ушло так много времени, потому что на сторону евреев перешли сотни немцев. 28 апреля 1943 года Один из участников сопротивления написал в своем завещании: еврейская гетто умирает в бою, в пламени, под звуки выстрелов, но без воплей. Евреи не кричат от ужаса. Конец цитаты. Толпы поляков собирались поглазеть, как идет ликвидация гетто. С интересом наблюдали за тем, как с крыш, подожженных эсасовцами домов, падают горящие люди. Если кому-то удавалось вырваться из гетто, загоняли евреев назад. Акция, докладывал Юрген Штроп в Берлин, была закончена лишь 16 мая 43 -го года в 20 часов 15 минут взрывом Варшавской синагоги. В боях погибли 7 тысяч защитников гетто и еще 6 тысяч сгорели заживо, когда эсэсовцы поджигали дома. Последние участники сопротивления до начала июня скрывались в развалинах. После войны Юргена Штропа арестовали американцы и в 47-м приговорили к смертной казни. Но приговор не был приведен в исполнение. Польские власти потребовали его выдачи. На новом суде в Варшаве он твердил, я выполнял приказ законных властей Германии, а то, что было правильным, не может стать неправильным. В 51-м польский суд тоже приговорил бывшего группенфюрера Штропа к смертной казни и его повесили. Сокамерник потом рассказал, что он спросил бывшего эсэсовца, «А вам не кажется, что восставшие в гетто с честью защищали свое человеческое достоинство и честь своего народа?» «Еврей не человек», — убежденно ответил Штроп, — «у него кровь другая». Конечно, политика уничтожения целого народа нуждалась в пропагандистском обеспечении, и евреев изображали существами, в которых нет ничего человеческого. После войны пособники нацистов, оправдываясь, станут повторять, что Гитлер совершенно задурил им голову, а они, такие доверчивые, ему поверили. В реальность нацистская пропаганда всего лишь высвободила тщательно скрываемые инстинкты, предоставила возможность делать, что хотелось – убивать и грабить. Обычно общество не позволяет уничтожать детей. А тут выяснилось, что это не просто позволено, а даже необходимо. Дело государственной важности. Оставшихся в живых обитателя гетто отправили в Аушвиц и другие лагеря. Была зима, конец 43-го года, записал Лейб Лангфус. Доставили транспорт одних только детей. Начальник послал своих людей в раздевалку, забрать одежду маленьких детей перед газацией. Девочка, примерно 8 лет, Стоит и раздевает годовалого братика. Подходит один из посланных начальником. Девочка произносит, «Не смей прикасаться своей рукой, измаранной в крови, к моему братику. Он умрет на моих руках и вместе со мной».